Москва. Наши дни. Вадим Колосов стоял на кладбище и смотрел на могилы отца и матери. Неотступно грызло чувство вины в том, что он был далеко не самым лучшим сыном. Смерть оглушила его и притупила чувство боли. Так бывает под легким наркозом, когда ты вроде в сознании, но ничего не чувствуешь и смотришь на все взглядом постороннего наблюдателя. После похорон он пришел в родительскую квартиру и ощутил пустоту. Казалось, они вышли ненадолго в магазин и скоро вернутся. Кошка Муся, бессовестное зажравшееся создание, встретила его жалобным мяуканьем и терлась об ноги, преданно заглядывая в глаза. Так... «Так сейчас я тебя покормлю», — сказал он, и полез в холодильник. Накормил кошку, и вдруг воскресли воспоминания. Мамина пища. Готовка. Еще она делала прекрасные пирожки, не те, которые он иногда покупал в пекарнях с резиновой начинкой, клеклым тестом. Нет, мамино тесто пахло так аппетитно, Начинки всегда было много, и он мог за один присест умять целую гору пирожков. Мама смеялась и говорила, что уж в следующий раз она напечет побольше. Он вдруг понял, что немного стыдился своих родителей, оставшихся как бы не у дел. Простыми пенсионерами со своими хлопотами и суетой. Его родители не были бизнесменами успешными людьми, обладающими статусом, влиянием или интересной родословной, как, например, у его друга Миша Кротова, у которого в родословной раскопали целое фамильное древо, больше напоминающее рога оленя в период брачных игр. Миша к месту и не к месту хвастался своими предками, которые воевали чуть ли не со шведами в Ливонской войне, а ему приходилось скромно помалкивать не зная, что сказать на эти пышные тирады. Когда его спрашивали о родителях, он обычно что-то бурчал в ответ и переводил тему. Теперь же его постепенно охватывал мучительный стыд. Этот стыд подстерегал его чуть ли не в каждой вещи, в оторванной дверной ручке, которую отцу, видимо, было трудно сделать, в отклеившихся обоях, старых очках, перевязанных скотчем, Вероятно, отец не имел возможности приобрести новые очки, а к нему обратиться постеснялся. Хотя он с радостью отдал бы требуемую сумму, ни о чем не спрашивая. Господи, да что же это такое? Только теперь он посмотрел на эту квартиру, скромную, запущенную, требующую ремонта, о которой его тоже никто не просил. Но когда он наткнулся на мамину тетрадь, где аккуратным почерком были выведены цифры, Сколько она потратила денег на магазины лекарства, а напротив стояла сумма в пять тысяч и написано «Долг соседки». Он не выдержал и разрыдался. После слез он забылся тяжелым сном на диване. Где-то в середине сна он заворочился. Смутно возникло видение, что его укрывают стареньким клетчатым пледом. Он открыл глаза Нет, пледа не было. Он лежал на диване, в пустой и безжизненной квартире, и здесь мысль о смерти родителей возникла снова. Он подошел к окну. Двор, зеленые деревья, низкое серое небо, кажется, собирается дождь. Какая у них была прекрасная квартира на Соколе, в хорошем доме! Но когда встал вопрос об его обучении... Они продали шикарную трехкомнатную квартиру и переехали сюда, в скромную двушку, чтобы он получил самое лучшее первоклассное образование экономиста. И даже денег хватило на стажировку в Англии в течение полугода. А он? Чем он оплатил родителям? Мутная тяжесть поднялась в душе и стала невыносимо гадко. Хотелось напиться, но он знал. Спиртной родители в доме не держали. Отцу с его больным сердцем пить было нельзя. Ах, черт! Сукин он сын! Просто сказать, тварь последняя! Родители жили ради него. А он все в своих делах. Заезжал редко. Снимал квартиру в престижном доме. Весь был в работе. А когда выпадала пауза, предавался личной жизни. Без романтики Легко сходился, легко расходился. Ему было так комфортно жить без лишних обязательств. И он проглядел, прошляпил родителей. Если бы он повез их на дачу и остался бы там, ничего бы этого не случилось. Не влез бы ночью какой-то оголтелый бандит и не убил бы родителей из-за нехитрого скарба и небольших денег. Что он искал? Зачем полез к ним? Сидеть вот так и предаваться ужасным мыслям было невыносимо. Он вспомнил про запись в тетради «пять тысяч долга соседки». Надо отдать немедленно. Заодно расспросить о последних днях. Кошка спрыгнула с подоконника на пол. «А ты оставайся здесь, я скоро вернусь». Соседнюю дверь долго не открывали. И он уже собирался уйти, как раздались тяжелые шаги, потом шуршание, и, наконец, дверь открылась. Перед ним стояло создание женского пола, лет двадцати с небольшим, рыжая девица с дредами и серьгой в носу. Создание смотрело на него молча. А потом также молча захлопнула дверь у него прямо перед носом. Этот звук вывел его из столбника «Эй!» — и он забарабанил снова. Вы давали в долг вашим соседям, Ирине Сергеевне и Алексею Александровичу?» Дверь открылась снова. «Ну?» Но... Голос девушки был хриплым, зеленые глаза смотрели с вызовом. «Я пришел отдать вам долг». «А вы кто?» а... Она наморщила лоб. «Вы, видимо, тот самый славный сыночек Вадима, о котором мне говорила Ирина». «Он самый». «Вы, родители, решили раньше времени списать в утиль? В последнее время практически не появлялись у них». «Мне стыдно», — сказал он, тяжело дыша. «Раньше надо было думать». Он неожиданно рассердился. «Мне и так тяжело, а вы тут читаете нотации!» Девушка молчала. Он достал из кармана деньги. «Вот возьмите». «И спасибо, что выручили» хотя почему они не обратились ко мне, ума не приложу. Я бы приехал в любое время и дал деньги, без проблем. Так уж и в любое. Небось, вечная занятость, а родители сами по себе колупаются, как хотят. Простите, мне и так...» Он сложил руки, и деньги разлетелись по полу. Они нагнулись одновременно, стукнувшись лбами, От девушки шел горьковато-тревожный запах. Это были странные духи. Уж в женских духах он разбирался. Вот. В его руке было пять бумажек. Девушка забрала их и кивнула. Нужно было развернуться. Поблагодарить еще раз и уйти, но вместо этого он почему-то сказал, «Можно зайти?» «Я хотел спросить вас о них. Вы же общались в последнее время?» «Проходи», – девушка посторонилась. Но не на кухню, а прямо в комнату. На кухне бардак. Комната странной девушки выглядела совершенно неподобающе для ее облика. Большую часть пространства занимали книжные полки. Подойдя ближе, Вадим разглядел Юнга, Арендт, Тойнби и еще из десяток классиков философии, психологии и социологии. Дальше шли книги на французском, немецком и английском языках. Он с трудом отвел глаза от полок и перевел их на девушку. Но она стояла у окна и смотрела вниз. У стены находился черный диван с серым пледом. Шторы на окнах были черными, стены темно-серыми. Время шло уже к вечеру, и от этого комната выглядела несколько зловещей. Девушка тоже была в черном легинсы и свободная футболка почти до колен. Чай предлагать не буду. Кофе есть перуанский». «А водка?» — произнес он чуть ли не с мольбой. Она строго посмотрела на него. «Есть. Могу предложить еще виски и ром». «Набор пирата?» — попробовал он пошутить. Но его новая знакомая только подняла вверх одну бровь и ничего не ответила. Через пятнадцать минут они сидели на полу. Прислонившись к дивану, на низком столике стояло три бутылки, стаканы и пепельница. Ему хотелось плакать и одновременно ругаться, но он себя сдерживал. Сколько выпил, не помнил. В голове шумело. Он пробовал курить, но сигареты то ломались, то зажигалка барахлила. Он попросту был уже пьян, и руки дрожали. Незнакомка ж взяла сигарету и красиво закурила, пуская колечки дыма в воздух. «Как вас зовут? Мы даже не познакомились». «Арина?» «Родионовна?» «Филипповна!» Без тени улыбки сказала она. «Да, простите, я все не могу смириться, что... Я был для них светом окошки, они едва на меня не молились, а я скотина». Просто скотина. «Не будьте столь самокритичны», — дым вился красивыми колечками. И он, как завороженный, смотрел на него. В темноте эти белые кольца казались чем-то инфернальным, словно видение из другого мира. «Смерть — это всегда не про нас. Так мы думаем и ошибаемся». «Нам все нет времени, чтобы задуматься о смысле смерти. Мы о жизни-то не думаем, а о смерти подавно. Она что-то для нас далекое и непонятное. А она рядом и близко. Совсем рядом. Боже, как глубокомысленно!» В его голосе прозвучала ирония, и он испугался, что его не так поймут. «Я не о том. Понимаю». Кто вы? Я имею в виду, чем занимаетесь. Аспирантка. Мой научный руководитель, профессор Голубицкий. Слышали о таком? Да, конечно. Я пишу диссер под его руководством. Тема тоже касается смерти, и снова ирония. Не совсем. Он на минуту отключился, словно провалился в черную холодную дыру а очнулся от того, что его коснулась чья-то шерсть. Открыв глаза, он увидел в темноте два фосфорицирующих глаза. Хотел закричать, но вовремя понял, что это Муська. «Муська?» — пробормотал он. «Она уже стала призраком и проходит сквозь стены?» «Нет, вы просто забыли запереть дверь, и Муся пробралась сюда». Девушка взяла кошку, и отодвинула от него. «Нужно пойти закрыть дверь. Я уже это сделала». «Вы, ангел!» Попробовал он пошутить. «Но «Ну, не совсем. И такими комплиментами не разбрасываются». «Я говорю правду, честное слово. И комплиментами я не разбрасываюсь». Но тут же он оборвал себя самого. «А кем работаете вы?» Он чуть было не протрезвел, где он работает. Нельзя было говорить ни в коем случае. В одной фирме, но это весьма скучная работа, ничего интересного. Тетя Ира говорила, что работа у вас хорошая. Можно сказать и так. Кошка уткнула стакан с виски и чихнула. «Муся, отойди», — взмолился он, — «прошу». «У вас, кстати, нет никакой живности?» А то Муся слопает. У нее по весне инстинкт на всяких птичек, рыбок. Боюсь, мы не сможем проконтролировать. Был кролик Степа, но он умер. Ему показалось, что в темноте на глазах девушки блеснули слезы. Извините. Он попытался встать, но тут ноги, да и все тело отказалось повиноваться. И он рухнул на ковер, зацепившись за край стола. Арина подхватила его вовремя. «Я вас доведу до туалета», — просто сказала она. Наутро Вадим открыл глаза и понял, что он находится в чужой квартире. Голова с похмелья трещала, он провел рукой по волосам и чуть не свалился с узкого дивана. Он был заботливо укрыт пледом, очевидно принесенным из его квартиры. «Где он? Что за черт?» И тут он все вспомнил. И вчерашнее отчаяние в квартире после смерти родителей. И распитие спиртных напитков со странной девушкой со странным именем. Вот только как ее звать, он забыл. Кажется, Агафья. Нет, не то. Алевтина. Тоже мимо. Алиса? Крикнул он в ответ тишина. Авдотья! Тоже не звука. Неужели он здесь один? Решительно отбросив плед, Вадим, прихрамывая, пошел в коридор. В туалете висело зеркало во всю стену. Да, оригинально. Он прошел на кухню. На столе лежала записка, написанная крупными буквами. «Вадим, я ушла по делам. Захлопни дверь. Надеюсь, тебе после вчерашнего получше. Если хочешь есть, открой холодильник. Муся пока может остаться у меня. Арина». Итак, она звалась Ариной. Прекрасное русское имя. Вчера Арина выступила в роли его спасительницы, ему и правда стало лучше и легче, но вот надолго ли? Или сегодня вечером все вернется на круги своя? Вадим помрачнел. Есть ему особо не хотелось, но холодильник он все-таки открыл. Там стояло соевое молоко, какие-то маленькие кастрюльки, масло, круглый сыр, помидоры, что-то еще. Он закрыл холодильник и размашистым почерком написал на записке свой телефон. Вечером она позвонила. Он почему-то был уверен, что она позвонит, так все и получилось. «Как ты?» – осторожно спросила она. «Все в порядке?» «Ну да, ничего, в горле запершило, и он откашлялся. Все просто зашибись. Хотя бы держись в рамках». Он подумал, какие рамки, о чем она, и внезапно разозлился. «Большое спасибо за поддержку. Впрочем, это женская функция спасать мужчин и вдохновлять их. Быть, так сказать, сестрами милосердия. Я никогда и никого не спасала. В самом деле... Он не мог унять раздражение и злился на самого себя, но на свою собеседницу еще больше. «Вадим!» — в голосе прозвучала грусть. «Я все понимаю. Держись, малыш. И чао!» На том конце дали отбой, и он растерялся. «Малыш!» «Сто лет никто не называл его так, надо же!» «Если только мама в далеком детстве в носу защипала...» Сейчас никто бы не смог увидеть в самоуверенном Вадиме, с легкостью разбивавшим женские сердца, этого растерявшегося человека. Никто. Захотелось перезвонить Арине, и он с трудом сдержался от этого порыва. Он прошел на балкон. Из его квартиры открывался прекрасный вид на Москву-реку. Он любил здесь сидеть и любоваться закатами с чашкой кофе или со стаканом виски. Вот и сейчас закат был ярким, тревожным. Родителей нет, и надо как-то жить с этим дальше. Он позвонил Арине с телефона, чей номер было невозможно определить. Стыдно сказать, ему просто захотелось услышать еще раз ее голос, чуть хриплый, звонкий. Она сказала «Алло», И он с чувством удовлетворения дал отбой. И здесь не успел мужчина как следует расположиться на балконе, позвонил начальник. «Вадим!» — в голосе была тревога и озабоченность. «Завтра жду тебя на работе!»